«Хоть сейчас не ври», — отчётливо сказал Шут. «Через месяц замуж выскочишь». И тут не выдержал Дима. «Ну вот зачем ты маму обижаешь? Болеть болей, а маму не обижай». «Что ты, Димочка?» Глотая слёзы, перепуганно залепетала Литка. «Мы так играем, просто мы так играем. На самом деле мы всю жизнь друг друга любим, как бешеные. Ты же знаешь...» Они не сразу поняли, что за булька не донеслось откуда-то. Замерли. Чуть приоткрыв запавший, почти беззубый рот, Шут смеялся, ласково глядя на них обоих. «Сын прав», — отчётливо, старательно выговорил он. «Больше не буду». Лидка стремительно наклонилась над ним, схватила его высохшую, будто бы и мышц, и костей уже лишённую руку. Прижала к груди. я «Права, Коленька?» — едва слышно спросила она, с мольбой заглядывая ему в глаза. «Я права?» Его пальцы, тонкие и ломкие, словно лапки синицы, чуть шевельнулись у неё между ладонью и грудью. В последний раз он её полоскал. «Пова», — сказал он. Через два часа он потерял сознание, и хотя Лидка и Дима не выходили из палаты до самого конца, поговорить больше не удалось. Шут умер через три дня. С похорон ехали молча. Молча поднялись на лифте. Молча вошли. Посидевшая Литка села в кресло у окна. В этой небольшой, но такой уютной. Она так старалась. В квартирке Шут не успел побывать. Под этим потолком он никогда не просыпался. Этот воздух его не помнил. Дима в своей комнате что-то наигрывал на гитаре. Очень тихо и очень печально. Слушай, Дим, сказала Литка, музыка затихла мгновенно. Ты прости меня. И не считай занудой или сумасшедшей. Наверное, несколько месяцев я смогу говорить только о нём. Я понимаю, тебе может иногда становиться скучно, но потерпи, пожалуйста. Да я сам только о нём и думаю, угрюмо ответил Дима. Комната и стены были такие, что позволяли беседовать, не повышая голоса. Странный был мужик на бубённый», — это было словцо, в начале девяностых пришедшее у сверстников Димы на смену бытовавшим прежде «классный» или чуть позже «клёвый» и «крутой». «Бубняк», — говорили ребята в качестве высшей похвалы. «Как-то по-дурацки всё», — помолчал, потом яростно хлопнул ладонью по деке. «Чёрт бы побрал все эти болезни! Убил бы!» В 2005 году он разработает теорию волновой реабилитации под подсинапсов. В десятом, после бурных и не всегда корректных споров, с ледяной яростью парировав все попытки обвинить его в жульничестве, в вымогательстве государственных денег и вывести на чистую воду, начнет отрабатывать методику биоспектральной реставрации клеток. В первую очередь он попытается применять методику к клеткам мозга, поврежденным лучевыми ударами. В четырнадцатом методика уже разработана, и только тогда Шутихину дают лабораторию когда способ борьбы с лучевыми поражениями практически всех степеней и с радиогенными патологиями им, в сущности, уже создан. Он заражает идеями еще пятерых молодых. Он работает и руководит фанатично, как будто куда-то спешит, как будто все еще надеется успеть. И он успевает. К тому моменту, когда лунный энцефалит с мерчем пойдет по Земле, на стыке дистанционной генной инженерии и биоспектральной внутриклеточной терапии созданы экспериментальные излучатели, позволяющие творить с разрушенными клетками чудеса на любом уровне избирательности. Кинжальный удар субвируса пришелся в уже выкованный броневой щит, который, зазвенев, чуть подался. 11 месяцев прошло, прежде чем удалось чуть модифицировать излучатели против нового противника, поставить их производство на поток во всех странах мира. И, упруго распрямившись, отбросил врага навсегда. А Дима Садовников, вернувшись в Ленинград после того, как подарил Шуту элитки свою последнюю работу, сам пошёл в милицию и сам всё рассказал. Он не знал, что его ищут. Отпечатки его пальцев обнаружены на пиджаке главного инженера. Что создан по показаниям на крике подскочивших к окнам людей довольно приличный его фоторобот. Что его обязательно нашли бы дней через восемь. Он просто пошёл, потому что иначе не мог. Потому что даже не собирался скрываться потому что даже не собирался жить. Но прежде всего он прямо с вокзала позвонил. Не отвечали очень долго. Был конец августа. Моросил зябкий серый дождик, и капли стекали по стеклу кабины, сквозь которые, в створе выхода на Лиговку, Диме был виден хвост громадной мокрой очереди на стоянке такси. Потом раздался щелчок. Заспанный, но бравый голос сказал. «Шарли на проводе». «Олег, это Дима». ***Пауза. ***Ты что, офонарял? ***В такую рань? ***Распустил я тебя. ***Придётся подзаняться твоим поведением, когда досуг будет. ***Извини, я только что с поезда стою на вокзале и звоню тебе. ***У меня срочное дело. ***Ну? ***Я уезжаю. ***Скоро. ***Надолго. ***Чёрт его знает. ***На запад, что ли, собрался? ***Скорее на восток. ***Можно оставить у тебя работы? Все-таки не пропадут. У тебя же бывают люди. Может, посмотрят. Может, понравится кому.